Глава пятнадцатая. Асан. Асан читал у Камина. Когда дверь распахнулась и косара ворвалась в дом, он поднял глаза. Его взгляд пробежался по ее огромному пальто и термочулкам. Трудно было различить живую женщину под всеми этими слоями одежды. Она выглядела как бесформенный шерстяной куль. И черт его знает, почему это не умоляло влечение Асана к ней оно казалось наоборот только усиливалось с ним явно что то не так а дальше он станет завсегда тайм сомнительных ночных клубах в доках но вместо того чтобы платить танцовщицам за раздевание будет просить их медленно и томно одеваться почему то асан сомневался что ему понравилось бы такое с кем то кроме косары но в этом и заключалась проблема ему нужно взять себя в руки Откашлявшись, он воскликнул, «Посмотри на себя, как ты умудрилась не растаять по ту сторону стены!» «Просто сняла пальто», — сказала Косара так, словно это было очевидно. Из-за уличной сырости ее волосы стали еще пышнее, не считая двух светлых прядей у лица. «Твоя мама прислала все это», — она протянула ему несколько пакетов. Вынимая коробки со сладостями одну за другой, Асан не мог сдержать ухмылки. «Как она?» — спросил он, разворачивая пачку орехового лугума. «Здорово, кажется. Мне удалось убедить ее, что и ты здоров, надеюсь». «А как Белоград?» «На самом деле обстановка там нервная. Ни за что не поверишь, что я видела». Касара рассказала ему, что произошло. О толпе на площади, о нападении Караконджула — и о своих подозрениях относительно того, как монстр нашел дорогу в Белоград. «Карайванов», — подытожил Асан. «Карайванов», — согласилась Касара. Он глубоко вздохнул, проведя рукой по волосам. «А как прошла твоя поездка в участок?» — спросила Касара. «Довольно хорошо». Несмотря на все пережитое, Асан улыбнулся. Ему нравилось тренировать навыки следователя, даже если ради этого... Пришлось потратить немалую часть и без того скромных сбережений. Раздобыл, вот интересные новости. О, коса стояла с бутылкой белоградского бренди, должно быть подарком от его матери. Тебе стоит присесть. Хорош драматизировать, Бахаров, выкладывай. София жива. Раздался громкий ляск. Бутылка разбилась, все бренди вылилось на пол». Кухню заполнил резкий запах алкоголя с абрикосовой ноткой. «Черт!» — сказала Касара. Руки у нее все еще дрожали от волнения. асан схватил щетку и кастрюлю и поспешил собрать осколки стекла. Касара же опустилась на колени, чтобы вытереть лужу Бренди. «Как?» — спросила Касара, пока они трудились. «Я имею в виду, как она может быть жива?» У нее головы не было. Даже для ведьмы с двумя тенями это был бы слишком крутой фокус. Чаушева сравнивала отпечатки пальцев в деле Софии с отпечатками жертвы. Они не совпали. «Ага», — поморщилась Косара, — «вот стерва! Так меня обдурить!» «Мне кажется, она всех обдурила. По крайней мере, на время. В полиции уже знают, кто жертва». Чаушева не сказала. Конечно, нет. Косара закатила глаза и принялась ополаскивать тряпку в раковине, пока Асен выбрасывал осколки. Наконец, они расселись на противоположных концах кухонного стола. Косара потерла переносицу большим и указательным пальцами. Незнакомый жест, Асен нахмурился. Почему-то раньше он не обращал внимания на то, как сильно она изменилась, а должен был. Дело не только во внешних изменениях вроде глаз, волос, цвета кожи. Она странно себя вела. У нее проявлялся странный акцент. Сам ее голос порой приобретал незнакомое звучание. Он подозревал, что это как-то связано с ее тенями. «Бессмыслица какая-то», — сказала Касара. «Как же у жертвы могла случайно оказаться такая же кровавая татуировка на запястье, как у Софии?» «Подожди!» — перебил ее Асан. В его голове мелькали образы мертвого тела Русевой. «Какая татуировка?» «Три переплетенные спирали. У Софии она давно. А что?» «Просто у Русевой была такая же татуировка. Ты не говорила об этом раньше?» «Мне не показалось это важным. Сейчас у кого не взгляни, даже у бабушек есть магические татуировки». На рынке продаются почти за бесценок. Будут ли чары действовать, это совсем другой вопрос. Ты знаешь, что означает татуировка Софии? Если честно, я никогда об этом не задумывалась. Три переплетенные спирали? Спиралью обычно обозначают бесконечности. Три бесконечности? Или, может быть, три мира? Осенила Асана. Говоришь, София общалась с мертвыми. Но теперь она проделывает дыры в барьере между миром людей и миром чудовищ. Все возможно, сказала Касара, хотя, похоже, не очень-то в это верила. Я полагаю об этом мы спросим ее саму, когда повстречаем. Если повстречаем, я все еще не могу поверить, что она жива. Чеушива организует аукцион вещей Софии. Асан подвинул плакат аукциона Касаре через стол и подождал, пока она читала, прищурившись. Я думаю, она надеется, что если София узнает, что все ее сокровища могут пойти по рукам, то и сама туда заявится. «Как думаешь, это сработает?» Косара пожала плечами. «Вполне. София та еще материалистка. Хотя я не уверена, что это сработает именно так, как ожидает Чеушева. София не из тех, кто пойдет на аукцион в дешевой маскировке. Она умнее этого». «Так что она сделает?» отправиться туда до начала аукциона, скажем, сегодня вечером, чтобы спасти как можно больше своих вещей. Уверен, Чаушева выставила вечернюю охрану, чтобы стеречь дом. Да, ну София ведьма с двумя тенями. Уже с тремя, как минимум. О, на секунду Касара выглядела сбитой с толку. О да, конечно. В любом случае, похоже, что Чаушева... «Недооценивает Софию, что для нас хорошая новость, ведь мы-то ее не недооцениваем». Ассен молчал. Он узнал этот взгляд. Косара задумала какое-то безрассудство. «Считаешь, нам тоже следует пойти в аукционный дом? Ясное дело. Нельзя позволить Чаушевой забрать Софию, если мы надеемся когда-нибудь раскрыть это дело». Асын знал, что она права. У них не было выбора, кроме как перехватить Софию, прежде чем ее арестуют. И все же казалось таким рискованным застрять между Софией, опасной и, вероятно, отчаянной ведьмой и всем черноградским полицейским управлением. Астон понимал, что ему уже поздно волноваться о нарушении кодекса полицейской этики, но намеренный саботаж казался слишком смелым шагом даже для него. «Что?» — спросила Касара, не сводя с него глаз и чувствуя его нерешительность. — София не позволит себя так легко поймать. Она опасна. — И что? Я тоже опасна. — У нее как минимум три тени. — А у меня двенадцать. — Не о чем тут беспокоиться, Бахаров, я тебе обещаю. Асен отвернулся от нее. Это прошлой зимой он бы ей поверил. Касара умела казаться непринужденной. Однако теперь... Он уже знал язык ее тела и все его подсказки. Ее пальцы продолжали играть с уголком аукционного плаката. Складывали его, разворачивали, снова складывали. Вдобавок она так сильно прикусила губу, что в трещинах выступили маленькие капельки крови. Косари было страшно. И если уж косари ведьме с двенадцатью тенями, было страшно, то Асану полагалось трястись от ужаса.